Сначала появился свет. Уже утро? Сколько я проспал? Потом появилась боль. Она пришла рывком, запульсировала скула. Я вздрогнул и открыл глаза. И тогда жуткой волной нахлынуло что-то невообразимое. Накрыло с головой. Сырость, боль, вспышка боли. И все вокруг рывком уходит в сторону. И ноют уже обе скулы. И начинает складываться нелепая картинка. «Мунлайт. Лицо злое. Держит меня за грудки. Это от него болят скулы. Он бил меня кулаком по лицу. Кажется, готов ударить еще раз. За плечом Муна — хлюпик, лицо испуганное. Что-то он такое увидел. Смотрит на меня. Это я его так напугал. Нет, это, наверное, Мун его испугал. Мун, который бьет меня. Зачем бьет? И почему так сыро? Ведь в доме есть печь». Я попытался спросить об этом у Мунлайта, но язык не слушался, и вместо слов вышла каша. «Каша! Дом! Немая женщина!» Я вздрогнул и огляделся. Мун, хлюпик, туман, рядом что-то огромное. Меня затрясло. Нет, это был не дом. Рядом валялась огромная стальная опора лэп. змились в траве оборванные провода. Мир вздрогнул в конвульсии. Снова стало больно. «Где дом?» Как я здесь оказался? Ведь она не могла меня сама утащить куда-то, пока я спал. Сапоги. Значит, она живет здесь не одна. Ее сожитель меня и вытащил, и бросил спящего недалеко от места стоянки. А Мунлайт с Хлюпиком меня нашли. Угрюмый, ты соображаешь? Я кивнул. Плохо, но соображаю. Или еще кернить. Голос Муна был злым, ни тени иронии. Я покачал головой. Итак, полурожа синий будет, если верить ощущениям, из чего этот клоун вздумал меня будить гестаповскими методами? Как я здесь? Спросил я. На этот раз получилось, хоть и хрипло, но слова были разборчивыми. Тебя спросить надо, ядовито отозвался Мун. Я не ответил. Поднялся на ноги, огляделся. Туман плотный. Видно всего на пару шагов. Надо найти ее, пробормотал я. — Ее и дом. — Какой дом? — не понял Мунлайт. — Ты о чем вообще? — Дом, где я ночевал. Хлюпик побледнел и стал еще более испуганным. Мун крякнул и осел. Похоже было, что он растерял все слова. — Идем, — кивнул я. — Это тут рядом где-то должно быть. Я недолго шел. Вы простите, что я пропал, но я не знал, куда идти, а потом... Я смолк, чувствуя, что говорю много и не по делу. Мунлайт смотрел на меня с сомнением, наконец не выдержал и взорвался. Какой нахрен дом! И кто она? И хрена ты верещал, и какого ляда ты здесь завалился? Я не здесь, попытался объяснить я. Я в тумане заплутал, потом к ее дому вышел. Эта женщина, она живет здесь. Мунлайт бешено посмотрел на меня, резко метнулся в мою сторону. Я не успел ничего сделать. «Ничего сказать». Пальцы сталкера вцепились в куртку, стиснули, натянули. Ворот больно врезался в шею. «Здесь никого нет!» — рявкнул он. «Никаких баб и никаких домов. Если ты сейчас не начнешь говорить что-то вменяемое, я тебя отмудохую до полусмерти». «Есть!» — упрямо повторил я. «Я ночь провел у нее в доме». Ворот перестал давить так же резко, как и начал. Мир снова содрогнулся, добавляя боли в челюсть. А потом все завертелось, пока не остановилось падение. Земля ударила ничуть не слабее, чем кулак напарника. Я посмотрел на Мунлайта. Тот смотрел на меня так, как не смотрел никогда ни один сталкер. «Мудила!» — произнес он с угрозой. «Какая ночь! Тебя не было пятнадцать минут!»